глава 3 Я чувствовал себя ребенком сидящим перед учительской, пока внутри директор жалуется на него родителям. Причем все образы возникающие в голове вполне четко расшифровывались. Учиник это такой послушник, учительская центральная часть замков в выбывательских мирах. директор главный начальник. вроде так. В данный момент меня заочно песочил перед аганитетом Хмурый, тот самый вратарь, которому меня представили в виде пыльного костыля. Прозвище родилось само собой. Сильно он не злился, орать не орал, только Хмур смотрел из-под шлема на меня. Будто много чего хотел сказать, но себя сдерживал. Вот так брат и стал Хмурым. А если сокращенно — Хмур. О чем он говорил, я примерно представлял. Во-первых, я позволил лягушонку увидеть свое лицо. Не то чтобы у нас был какой-то строгий закон на этот счет, скорее негласный запрет. Учитывая, что вратарей нельзя назвать красавцами, табу довольно весомое. Во-вторых, я бросился на помощь обывателю, поставил существование своей драгоценной оболочки под угрозу. А это, кстати, первое, о чем нам говорил Серебряно-Лобый. Если можно избежать опасности, избегайте. К тому же жизнь обывателей – это вообще не проблема вратарей. И в-третьих, которое было, наверное, самым главным, разговор точно пойдет об ОООНТе. Вернее, о том, почему я туда переместился. Вот это уже серьезно. Мне думалось, что тут все дело в настройке матрицы. Видимо, я не полностью избавился от воспоминаний ищущего, и они как-то прорывались. а это в будущем могло стать проблемой. Хотя, может, я недооценивал напарника, и тот сейчас пытался сделать так, чтобы меня уволили за профнепригодность совсем по другим статьям. Кто же его знает? Внутрь брат меня не пустил, наказав ожидать снаружи. Наконец, ворота донжона скрипнули и показался хмур. По эманациям, которые я уловил, он был раздосадован. Интересно, что бы это значило? «Иди», — только и сказал он. Аганитет был один. Полностью облаченный в доспехи, включая сверкающий шлем, он представлял собой нечто воодушевляющее. «Братья правы. Никто не должен видеть наши лица. Никто не должен знать, кто мы и из чего состоим». «Седьмой», — главный вратарь коротко кивнул вместо приветствия. «Аганитет», — сипло ответил я. Брат мне поведал много чего интересного. Собеседник замолчал. Его глаза под массивным шлемом казались двумя мощными маяками, пробивающими своими ослепительными лучами меня насквозь. Скажи, что ты помнишь о своем прошлом? Ничего. Я помялся, но все же добавил. Но я часто вижу человека. Полукровку. Со светлыми волосами. «Полукровку», — повторила Ганнетет. И это слово, подчинившись необычайной силе говорившего надолго, повисло в застывшей тишине. «И что со мной теперь будет? Вы отправите меня обратно?» «К послушникам! Вряд ли это будет хорошей идеей! Ты должен стать полноценным вратарем как можно скорее!» Только в этом случае твою тягу к разрушению и саморазрушению в том числе можно будет унять. Иными словами, ты должен как можно скорее пройти инициацию. Поэтому ты вместе с братом продолжишь путешествовать по мирам и набираться опыта. Думаю, вряд ли хмур... Брат был в восторге от подобного. сказала сам сдержался, чтобы не улыбнуться. — Спокойно, седьмой, что за проявление эмоций? Так и до обывателей докатиться недолго. — Да, у брата были определенные опасения по поводу тебя. — Я все понял. Больше никаких глупостей. Буду вести себя как настоящий вратарь. Слушаться брата, не обращать внимания на ищущих и обывателей, не показывать лица. Я волновался. И было отчего. Одно дело тухнуть на тренировках, ожидая своей участи. Я не знал, сколько должно пройти времени, прежде чем нас инициируют. Но путешествуя по мирам, я возвышусь в десятки раз быстрее. Только за закрытие РТСа система выделила 300 единиц опыта. А за победу в тренировочном бою мне перепадало всего 20. Учитывая, что я всегда состязался с самыми сильными послушниками, то не часто выходил победителем. да и серебряно-лобой разрешал всего лишь три боя в день. В остальное время мы только и делали, что отрабатывали выпады и блоки. «Ты не похож на других», — сказала Аганитет. «И станешь либо самым необычным вратарем, либо жутким разочарованием. Но это уже зависит не от меня. Иди, тебе надо восстановиться». Он был прав. Пусть целостность оболочки не пострадала, а вот наполненность оставляла желать лучшего. Но прежде чем я успел добраться до ямы, меня перехватил хмур. «Я приду за тобой завтра. Будь готов. Загляну к брату в оружейную. Аганитет приказал прикрыть твою крикливую физиономию». Даже без своих волшебных вратарских умений я понял, что собеседник раздражен, И если раньше ему удавалось сдерживать себя, то теперь, после того, как он заговорил, злость выплеснулась и стала скатываться вниз всепожирающей лавой. «Блин, а я ведь этого даже не добивался!» «Не стоит нервничать, брат. Все хорошо. Аганитет сказал, что мы и дальше будем путешествовать по мирам». «С заправщиками!» Будто выплюнуло это слово хмур. «Обычными заправщиками!» «Ты добился для нас самой черновой работы среди вратарей, куда ссылают проштрафившихся!» «Если работу все равно нужно делать, то разве ее можно считать незначительной?» Собеседник замолчал, нахмурившись еще больше, чем обычно. Однако, к моему удивлению, это помогло закончить разговор. «И правильно. А то наша мирная беседа грозила перерасти в мордобой». потому что брат готов был обвинить меня во всем, включая развал СССР и убийство Кеннеди. Дьявол, кто такой этот СССР? И что это еще за Кеннеди? У вратарей имелось только одно место, где они могли отвести душу, а заодно и успокоиться. Нет, вроде как успокаиваться никому из нас и вовсе не надо было. Из разряда, чтобы уметь хорошо расслабляться, необходимо просто не напрягаться. Но мне сейчас и вправду необходимо поскорее оказаться в яме. Конечно, я мог бы воспользоваться одной из тех, что раскинулись вокруг замка. Было их тут порядочно. Да и ищущие сюда не особо совались, потому что сталкиваться с моими братьями лишний раз не хотели. Но было одно «но». Ямы вокруг крепости для вратарей. Настоящих. Тех, что скидывали помятые доспехи в конце дня и погружали в пыль свои огромные тела. А я лишь послушник. И дело не в чувстве собственной неполноценности, хотя, если задуматься, может, и в этом тоже. Суть в том, что там, рядом с другими послушниками, я буду чувствовать себя лучше, в своей тарелке. Поэтому довольно скоро я вышел из врат крепости и направился к скалам. Братья тренировались на плацу под неусыпным присмотром Серебряно-Лобова. Я заглянул лишь на минуту. Причем так, чтобы инструктор меня не увидел. Скорчил пару гримас, чем насмешил пятого и второго, за что они и получили короткий выговор в стиле «Вы даже без седьмого ведете себя как придурки», а после отправился к одной из ям поблизости. Мне нравилось погружаться в рыхлую свежую пыль. Оболочка всегда на мгновение напрягалась перед тем, как я опускал ее в яму. Она походила на кусок сухого бруса, оставленного под дождем. В конечном итоге пыль заполнит меня настолько, насколько это возможно». а мне тем временем можно заняться просмотром итогов неожиданного повышения. Система наградила меня тремя очками распределения. Это хорошо. Когда я достиг второго уровня развития, то именно на них и приобрел сферы огня, рабочую руку и контрудар. Простейшее заклинание, пассивное умение и способность соответственно. Товары были простые и незатейливы, и продавались в магазине все по одному очку распределения. Теперь все сложнее. Нет, начальное, почти халявное, еще было. Однако имелся вопрос, а нужно ли оно мне? Или напрячься и продолжить копить на что-то посущественнее? Начал я с заклинаний. Магическая печать. Создание счета, нейтрализующего 30% урона. Стоимость изучения — одно очко распределения. Сфера огня. На текущем уровне развития совершенствования невозможно. Направленные молнии. Создание простейших заклинаний с использованием молний. Стоимость изучения – 2 очка распределения. Ядовитые пары. Изменение небольшой части воздушного пространства путем превращения его в ядовитое облако. Стоимость изучения – 2 очка распределения. Причем, что молнии, что яд в виде блок-схемы шли от сферы огня. Думаю, после изучения магической печати откроется дополнительное заклинание. Но я не торопился. Очков распределения всего три, а еще на повестке дня умения и способности. Начал с пассивок. Двуручник. Пятипроцентное повышение урона двуручным оружием. Рабочая рука. На текущем уровне развития совершенствования невозможно. Стойкость. Уменьшение урона всеми видами заклинаний на 15%. Стоимость изучения – 2 очка распределения. Концентрация. После повреждения оболочки процесс восполнения упоения увеличивается. Чем сильнее повреждение, тем быстрее скорость восполнения, однако не более чем в 3 раза от исходного. Стоимость изучения – 2 очка распределения. С этим ясно. Теперь остались способности. Натиск. Простейшая лобовая атака, увеличивающая урон. Контрудар. На текущем уровне развития совершенствование невозможно. Выпад. Точечная атака, способная найти брешь в обороне противника. Стоимость изучения – 2 очка распределения. Вихрь. Короткое ускорение реакции оболочки с одновременным понижением урона. Стоимость изучения – 2 очка распределения. Я начал было представлять, что ждет меня на десятом уровне развития, двадцатом, тридцатом. Воображал огромного вратаря в серебряных, а кто знает, может, даже в золотых доспехах. Могучего, непобедимого, прошедшего кучу сражений. Да, инструктор говорил нам об обязанностях. Исходя из них, биться надо было лишь в случае нападения на врата. Так разве при таком раскладе ты кого-нибудь победишь? Скукота! Ну да ладно, надо все же подумать, куда потратить три очка распределения. При этом необходимо было рассматривать возможные перспективы. То есть не только то, какое заклинание или умение сейчас нужно, а что в будущем они откроют. Если подумать головой, что мне было не сказать, чтобы свойственно, то в переделку, аналогичную сегодняшней, я вряд ли попаду. Поэтому в будущем мне странных существ из разных миров можно не опасаться. Дальше врат мы теперь шагу не ступим. Да и думаю, хмур за этим будет смотреть чересчур. Что ж, если так, то можно взять стойкость из умений. Конечно, мне очень хотелось еще и концентрацию. Да и упоение будет быстрее откачиваться. Однако для чего? Из способности у меня только контратака. А брать еще одно смысла никакого. Тогда придется выбирать между новым и тем, что имеется. Упоение хоть и повышается при каждом уровне развития, но намного Поэтому я выбрал стойкость. А чуть поколебавшись, еще и магическую печать. Решил взять максималку на защиту от заклинаний. Мне почему-то думалось, что бояться стоит ищущих. Тех, кто любит кастовать и использовать заклинания. Готово. Теперь можно расслабиться и подождать, пока оболочка наполнится пылью под завязку. На мгновение я закрыл глаза. Не знаю, зачем. Вратари не спали. Но именно сейчас это было довольно органично и к месту, потому что я вновь увидел его, странного полукровку. Он стоял перед зеркалом, глядя на меня. В его уши были вставлены какие-то палочки, от которых тянулись провода. Я осилился вспомнить их название, но, как назло, не мог. Так обычно всегда и бывает. Куча мусорной информации постоянно в голове. А та, которая нужна, вечно отсутствует. Зато я слушал музыку и даже мог повторить слова. It's more than a feeling, more than a feeling, When I hear that old song they used to play, More than a feeling, I begin dreaming. «Брат!» Звезда в небе, несмотря на плотную завесу облаков, явно изменила свое положение. «Не может быть!» «Вратари не спят!» «Впрочем, что тогда было со мной?» «Задумался?» «В моем сознании прошло не больше нескольких секунд, а тут...» «Брат!» — повторил хмур, неодобрительно глядя на меня. Ты уже давно восстановился и попусту здесь сидишь. Если хочешь саботировать нашу работу, от тебя можно всего ожидать. Нет, что ты. Я просто хотел заполниться полностью. Я чуть не выскочил из ямы, встав перед братом. Хмур явно выглядел недовольным, хотя все же кивнул, принимая мое оправдание. А как быть еще? Он привык, что вратари не врут друг другу. «Аганитет сказал, чтобы ты надел это!» Только теперь я заметил, что хмур пожаловал не с пустыми руками. Под мышкой он зажал кожаный шлем с вытянутым кумполом, широким наносником и плоскими обширными насчечниками, которые связывались возле рта, полностью закрывая его. «Не скажу, что это было нечто восхитительное. С другой стороны, мой первый шлем». «Ты пока еще не можешь носить полноценные доспехи», Но я пошел на небольшую хитрость и достал это. Оно вроде как и не доспехи в полной мере, поэтому ты вправе их надеть. К тому же ты, как я заметил, любишь быстро двигаться. Спасибо, брат. Я подскочил к хмуру и обнял его. И только пару секунд спустя, после того, как осознал, что сделал, отпустил напарника. Ничего, спокойно ответил вратарь, вытаскивая из инвентаря кожаные наручи и сапоги. Так ты хоть как-то будешь защищен от возможных врагов и взглядов ищущих. «Спасибо», — я еще раз поблагодарил его, надевая наручи. «Я делаю это не для тебя, брат. По какой-то причине Аганитет считает твою персону важной, и если он так думает, я сделаю все, чтобы тебя не убили. Но если ты спросишь лично меня...» Я считаю тебя самым худшим из всех послушников, которых видел. Я ничего не ответил. Конечно, приятного мало, но у Хмура имелась причина так думать. Был ли смысл что-то говорить? Вряд ли. Но я рассчитывал показать при возможности, что не так уж и безнадежен, как он думает, а пока лишь облачался в кожаные доспехи. После всего мы также, не проронив ни слова, отправились в сторону замка. Точнее, хмур в какой-то момент просто развернулся и зашагал. Мне же пришлось догонять его. Что ж, видимо, хороших и доверительных отношений у нас не выйдет. Правда, не скажу, чтобы очень хотелось. На портальной площадке уже никого не было, как и возле самого донжона. Обычно вратари собирались там, ожидая распоряжений на ближайшее дежурство. потом короткий инструктаж, если он был нужен, и вперед на портальную площадку. Нет, конечно, переместиться в другой мир можно было из любого места, но существовало два но. Первое. Распорядитель. Именно у него надо получить всю информацию о вратах в том мире, куда тебя отправляли. Причем плевать, что ты сто раз уже перемещался, к примеру, в колонн. Братья все равно подходили и перепроверяли свои путевые листы. Будто что-то могло измениться. А второе, абсолютно все вратари были традиционалисты. Это хорошо, что перед отправкой не требовалось обмазываться в крови девственниц и петь псалмы, потому что тогда бы и это делали. Портальная площадка нужна лишь для того, чтобы перемещаться в ядро, никого случаем не повредив. Приятного мало, когда ты сидишь на скамье возле донжона, а на тебя падает какая-нибудь оболочка, облаченная в тяжеленные доспехи. Портальная площадка была устроена таким образом, что могла развести одновременно пребывающих вратарей, будь их даже несколько десятков. Хмур пихнул меня в спину, и я приблизился к ожидавшему нас брату. Распорядитель не был каким-то званием. Просто каждый день одного из вратарей случайным образом выбирали на данную роль. По мне, занятия хуже, чем наше сегодняшнее назначение. Потому что мы пусть и действительно занимались черновой работой, Но в ней было хоть какое-то разнообразие, чем стоять целый день в одиночестве на портальной площадке. Распорядитель коснулся меня, а я сразу полез смотреть карту. Интересный мир. Девятнадцать алтарей, девять из которых надо зарядить. И назывался он... Ну что, брат заправщик, прервал мои мысли Хмур, готов увидеть самых отчаянных воинов Вселенной? Я кивнул. «Надеюсь, что ты сделаешь это лишь издали. В противном случае ты навсегда останешься в Фессворте».